Глава пятидесятая. Я тоже подошел к кровати, мне показалось, что лежащий на ней человек уже мертв, а если это так, меня очень беспокоила проблема, как вывезти Фентон из этого подвала. Но через минуту одно веко на его лице задрожало, и глаз открылся. мики Едва слышно проговорил он сухим, хриплым голосом. «Ты получила мое предупреждение! Ты пришла!» Глаз его закрылся, и голова... бессильно откинулась на бок. Фентон нашла его пульс. «Нормальный», — сообщила она, — «он еще жив, помоги поднять его наверх». Задача была не из простых. Майкл был явно не нетранспортабелен. Я бы предпочел вызвать медиков сюда, но мне не давал покоя один Донкер. Он не мог знать, что Фентон про Майкла все теперь известно». а сам Майкл, очевидно, обладал некой информацией, которая позарез нужна была Дендонкеру. Следовательно, Дендонкер должен к нему вернуться. Или послать за ним своих головорезов. Защитить этот подвал мы в любом случае не в состоянии, долго не продержимся, а это значит эвакуация меньше из двух зол. Я поднял завернутого в простыню Майкла и понес его к лестнице. Фентон шла за мной несла в руках капельницу. Мы двигались медленно, осторожно, стараясь не трясти, не толкать беднягу, ни за что не задеть, а добравшись до коридора, сделали передышку. Свернули в комнату, где держали Фентон, и я уложил Майкла на кровать. Фентон осталась с ним, а я вернулся в застекленный коридор. Очередями из автомата высадил окна, пол полмагазина на каждую сторону. Это чтобы побыстрее рассосался газ. Вернулся в комнату и позвонил Уолворку, он ответил немедленно. Голос его звучал бодро, словно он давно уже на ногах. Я догадался, что с ним ребята эстедок, и что они всю ночь не сомкнули глаз. Я сообщил, что Фентон со мной, жива и здорова, так что они могут заниматься моим фургончиком, когда захотят. Сообщил также, что у нас раненый, и спросил, сколько времени понадобится, чтобы прислать людей в медицинский центр Лос-Гемеллоса. Когда Дендонкер обнаружит, что Майкла нет на месте, он не станет сидеть сложа руки. Сразу же вышли своих людей на поиски и, зная, в каком состоянии сейчас находится Майкл, прежде всего отправит их в ближайшую больницу. Уолворк минуту молчал, прикидывая время и расстояние. «Мне надо сделать несколько звонков», — сказал он наконец, — «но наиболее вероятный вариант. Пару человек могу послать сразу, и они будут там часика через четыре, не позже. Если ты беспокоишься за него, можешь пока посидеть с ним, так сказать, неофициально». «Почему бы и нет?» – отозвался я. А сам подумал, а вдруг мне повезет, вдруг Дин Донкер явится посмотреть на Майкла лично, вместе с Мансуром. Уж очень неприятно думать, что они разгуливают на свободе. «А как у вас там дела?» – спросил я. «Нормально. Только что разговаривал с Куантико. После того, что я им сообщил, они предприняли серьезные совместные шаги к задержанию Дин Донкера». На всю катушку, любыми возможными способами, если понадобится, в любой точке земного шара. А что с бомбой? Мой специалист все осмотрел, теперь готовим к транспортировке. Отправим по воздуху первым же бортом. По шапке не получил за то, что вытащил его туда? Он не очень артачился? Нет-нет, даже наоборот. А он сам просто на седьмом небе. Щелкает, снимает, посылает фотки и видео к себе в лабораторию. Говорит, ему попалась очень любопытная штуковина. С такими он давненько не сталкивался. Это он по поводу газа? Нет, но к окончательным выводам он еще сам не пришел. Говорит, ковыряться в этих снарядах на месте слишком опасно. Он считает, что они небезопасны? Говорит, что они очень опасны, судя по тому, чем они начинены. Это VX. VX. Самое смертоносное нервно-паралитическое вещество из всех ныне изобретенных. Разработано в Британии в 50-е годы. Не могу припомнить его химического состава, зато помню, что означает буква «Ви» вином Название этого вещества здесь очень оправдано. Несколько лет тому назад в аэропорту Куала-Лумпура две женщины организовали нападение на Ким Чен-Нама, когда тот ожидал свой рейс. Они прыснули ему в лицо немного этого вещества – единокровному брату Ким Чен Поговаривали, что он участвовал в каком-то тайном заговоре. Возможно. А может быть, его просто оговорили. Но как бы то ни было, он умер, до больницы его довести не успели. А что твой специалист, он не считает, что Дин Донкер добавил VX в цветной дым? Точный ответ он даст в лаборатории. Но посуди сам, у всех снарядов есть признаки недавнего вскрытия. А ВИЭКС – это совсем не то, что зарин. Это не газ. Это жидкость, как нефть или мед. Так что нет ничего проще влить его внутрь. Потом нужен только источник нагрева, чтобы он стал испаряться. Например, в виде реакции, которая порождает цветной дым. А дым, в свою очередь, способствует распространению отравляющего вещества. Лучшего способа для рассеивания ВИЭКС нет, хоть всю жизнь ищи не найдешь. Это случайное совпадение. «Маловероятно. Неудивительно, что твой спец так взбудоражен». «Я уже вижу, как у него там в голове шестеренки крутятся. Только и думает про будущие научные статьи, про конференции по проблемам охраны правопорядка, на которых он будет выступать. Но его душу греет еще кое-что. Он раскопал что-то, связанное с электроникой. Третий способ подрыва бомбы. Помимо часового механизма и мобильной связи». «Какой такой третий способ?» С помощью ретранслятора. Есть такая довольно распространенная штукенция. Правда, с такой целью используется нечасто. Этот дендонкер, конечно, сукин сын, понимаю. Но кажется, чертовски головастый сукин сын. И дотошный вдобавок. защитные слой VX и три электронных системы, которые выполняют одну работу. Вот тебе пример, когда все случайности исключены. Волворк дал отбой... оставив меня с некоторым чувством вины. Я утаил от него, что бомбу эту придумал и создал отнюдь не один донкер, а Майкл. Вот кто по-настоящему головаст и дотошен. В общем-то, ребята из Тедок и сами бы до этого додумались, поместив все детали в информационную базу данных. Если не считать, что добавлять VX в снаряд необходимо в самую последнюю минуту, компоненты и технология сборки совпадают с той, что использовались при изготовлении Майклом первой бомбы. где, кстати, использовался и ретранслятор. Тот самый, на котором он оставил свои отпечатки пальцев. Только на этот раз ребята из стедок не усмотрят здесь никакой связи, потому что Фентон уничтожила прежние улики. Думаю, мое молчание сделает меня соучастником некоего преступления федерального уровня. Впрочем, я не думал, что это имеет большое значение. Карьера Майкла... В области изготовления бомб закончилось. И если люди из ФБР доведут дело до конца, карьеру Дендонкера ждет то же самое. Фентон уже начала волноваться, ей не терпелось поскорее убраться оттуда, но я убедил ее подождать. Мне надо было сделать еще один звонок. Доктору Улья. На его сотовый Я не знал, работает ли медицинский центр круглосуточно и без выходных, а явиться туда с Майклом и обнаружить, что на месте нет ни одного врача, не очень-то улыбалась. Доктор Улья сказал, что позаботится о том, чтобы там кто-нибудь был. Говорил он как-то уклончиво, мне пришлось нажать, и он пообещал, что будет там сам и осмотрит Майкла лично. Он признался, что в город уже вернулся, и предложил заехать за нами в машине скорой помощи. Предложение было заманчивым, но я опасался, не рискованно ли это будет. Вдруг доктора Улье кто-то увидит и сообщит Дин Донкеру. За этим могут последовать его ответные действия, и все зависело от того, как долго он будет разгуливать на свободе. Но проблема была в том, что другого транспорта у нас не было. Только «Шевроле», который все еще стоял возле дома, и к которому, к тому же, у нас не было ключей. В общем, я сообщил доктору Улье, где мы находимся, дал ему адрес и сказал, что позвоню, как только мы будем готовы к вывозу. Доктор Улья определил нас в педиатрическое отделение. «Умно, ничего не скажешь. Вместо обычных больничных палат здесь было несколько маленьких, многокомнатных и со всеми удобствами, типа гостиничных номеров люкс. В таких палатах родители могут спокойно жить вместе со своими больными детишками. Две медсестрички помогли доктору Улье перенести Майкла на больничную койку». Повесили дополнительные капельницы, измерили ему температуру, кровяное давление, с помощью специальных приборов заглянули ему в глаза и уши, обмазали его кремами и лосьонами, постучали и потыкали в самые разные места. В конце концов, доктор Улья заявил, что состоянием пациента он очень доволен. Сказал, что лечение, возможно, потребует времени, но лично он не сомневается в том, что Майкл скоро поправится. Он предупредил нас, что каждый час пациента станет навещать сотрудник больницы, наблюдать за его состоянием и делать необходимые измерения. И оставил нас с пожеланием чувствовать себя как дома. Фентон подвинула кресло поближе к кровати Майкла и села, поджав коленки к груди. Я устроился на другой кровати. Было уже около пяти утра. Я не смыкал глаз почти сутки. Был совершенно измотан. но испытывал умиротворенное, тихое удовлетворение. Фентон в безопасности, Майкл остался жив, бомба обезврежена, и скоро ее примутся изучать эксперты. И мне казалось, что дела в мире в принципе идут хорошо. Забавно, как порой человек может ошибаться.